Ну как, дядя Кузя, примескок нас правильно доставил? Не волнуйся, теперь все в порядке. Мы на московском стадионе в Лужниках, где проходили соревнования по легкой атлетике. Здорово! Сразу понятно, что это современный стадион. Он очень большой. Высокие трибуны со всех сторон окружают овальное поле. Кстати, поле стадиона часто называют ареной, Как когда-то в Древнем Риме называли песчаную площадку для борьбы Современная арена совсем не такая Она зеленая, травянистая, с красной дорожкой вокруг А еще на стадионе есть огромный экран И на нем спортсменов показывают вблизи Это хорошо, потому что с верхних рядов они кажутся маленькими А почему здесь огонь? Это не простой огонь а Олимпийский. В день открытия игр его зажигают от факела, который доставили из греческой Олимпии. Он горит в огромной чаше над трибуной стадиона до окончания игр. Огонь стал символом, то есть отличительным знаком Олимпийских игр. Ух ты! У меня даже стишок родился! Не страшны огням Олимпиады не дожди, не холод, Не жара, им держаться Не угаснуть надо До тех пор, пока идет игра И не гаснет пламя Много дней Олимпийских праздничных Огней Замечательные стихи, Чевостик. Дядя Кузя, на поле Сразу столько всего происходит Спортсмены и бегают И прыгают И бросают что-то Как только они Не мешают друг другу. Не мешают потому, что все соревнования проводятся только в специально отведенных частях поля – секторах. А в самом близком к нам секторе прыгают в длину. Спортсмен в красной майке только что разбежался и прыгнул в яму с песком. Да так далеко! Наверное, всех победил! Это станет известно после того, как судьи измеряют длину прыжка. Нет, э, к сожалению, эту попытку спортсмену не засчитали Он заступил за передний край бруска, от которого отталкивался А по правилам этого делать нельзя Обидно, так старался, и все напрасно Еще ничего не потеряно Настоящий спортсмен никогда не отчаивается в случае неудачи А собирается с силами и продолжает борьбу У этого прыгуна есть еще несколько попыток, а значит, есть надежда на победу. Не пугают неудачи настоящего спортсмена. Он не злится и не плачет. Он всегда идет вперед. Не сдается он и значит, победит он непременно. Всем покажет, всех обскачет, все награды соберет. Молодец, Чевостик. Здорово у тебя получается!